Глава 33. Land. Свегар снова отправился в рейд, почти такой же, как тот в составе израильской опергруппы. Почти, но не такой же. Этот был строго регламентирован. Дом Брайана Аотерса пустовал. На территории никого не было. Отряд бюро, экипированный прицелами ночного видения, в полночь высадился в миле от цели и подошел к дому. Никаких проблем. Слесарных дел мастер, связавший свою карьеру с силовыми структурами, легко взломал дверь и рассказал Свегору, что прежде ее уже взламывали. На замке остались следы от инструментов. Эта информация прекрасно укладывалась в предполагаемый сценарий. Два пса, одаренные прекрасным нюхом на взрывчатку и наркотики, пробежались по дому и не нашли ни того, ни другого. Оказавшись внутри... Сыщики переключились в инфракрасный режим, и тут же выяснили, что Брайан Уотерс был очень аккуратным, педантичным и собранным человеком. Все его книги и диски с музыкой и фильмами, к примеру, стояли на полках, в алфавитном порядке, выстроившись по струнке, как на параде. Книг было множество. По истории США по искусству стрельбы, по винтовочному делу, по истории винтовок, по истории компаний, производящих винтовки, по всему, что хоть как-то связано с винтовками. В доме не было ни порнографии, ни других вещиц, которые обычно находят у людей. Этот человек интересовался только высокоточной стрельбой из винтовки и посвятил этому увлечению всю свою жизнь. Потому-то у него и не было семьи, Хотя на полке в гостиной стояли так ровно, что ровнее не бывает, фотографии племянников, нечесанных мальчишек, игравших на чьем-то заднем дворе. Эти снимки слегка очеловечивали комнату, в остальном безликую. Похоже, у Брайна Уотерса вообще не было вкуса, ни хорошего, ни дурного. Если судить по меблировке, этот дом вполне мог оказаться съемным. На собственное «я хозяина» указывали только два предмета – рамочка со свидетельством о пожизненном членстве в Национальной стрелковой ассоциации и сертификат, подтверждающий звание стрелка высшей квалификации по разряду винтовки. Скорее всего, Брайна Уотерса убили во сне. Убийцы, ИГИЛ, Министерство информации Исламской Республики Иран, бывшие ЦРУшники, а ныне контрактники, или же Картеллистас – Взяли пистолет с глушителем и пустили Уотерсу в голову пулю 22-го калибра. Здесь не было признаков ни борьбы, ни устранения ее последствий. На всякий случай агенты сняли наволочки с подушек, рассчитывая найти микроскопические следы крови. Мастерская была похожа на музей. В ней царил пугающий порядок. Вот и еще одна причина, по которой Брайан Уотерс не стал жениться. Человеческие существа не способны жить в такой частоте. Свегер обратил внимание, что желтые коробки с матрицами Уилсон стоят в порядке возрастания калибра, начиная со скромного 222 «Ремингтон», первого американского патрона для малокалиберной винтовки, до гигантского слонобоя 458 лот. Аккуратность Уоттерса подвела его убийц. Они наследили в мастерской забрали матрицы для 338 Лапуа Магнум и сдвинули остальные коробки, чтобы замаскировать пустоту, но недостаточно аккуратно. Ряды коробок стали слегка неровными. Сам Уотерс никогда бы такого не допустил. Слесарь без особого труда открыл сейф и Свегар рассмотрел оружие, ради которого жил Уотерс. У него была неплохая коллекция винтажных пистолетов 1911 года, переоснащенных для точной стрельбы мастерами из разных ведомств — армии, морской пехоты, ВМС и береговой охраны. Другие 45-е вышли из легендарных мастерских Джима Стро, Армена Свенсона, Боба Пакмайера и Джима Кларка, а также современных специалистов, способных собрать пистолет, кладущий 5 пуль с разбросом в дюйм с 50 ярдов, и это при стрельбе с руки. стволы тоже были неплохими — Уоттерс любил снайперские винтовки. Здесь имелись все американцы, начиная с Первой мировой войны. Спрингфилд, 70-й Винчестер с прицелом Унертл, Гарант М1Д, хорошо знакомый Свегеру по Вьетнаму Ремингтон М40 и современная армейская М14 с десятикратным оптическим прицелом Леопольд. Свегер увидел винтовки других стран, участвовавших во Второй мировой, хотя эта коллекция была не такой полной. Энфилд-4Т под патрон калибра 303, разработанный для британцев талантливыми инженерами из холланд холланд 98-й Маузер с прицелом Хэнсельд на ласточкином хвосте и рунами СС на затворной коробке. Оружие не вермахта, от отпетых нацистов. У Брайна Оторса был даже барет 50-го калибра, похожий на М-16 после нескольких лет в тренажерном зале. Эта винтовка отлично зарекомендовала себя в Афганистане. Пуля била с такой силой, что жертву отбрасывала и даже закручивала в воздухе. Но, само собой, здесь не было винтовки Accuracy International под патрон 338 Lapua Magnum. В конце стойки имелось свободное место. Видимо, там Уотерс держал излюбленный спортивный снаряд, которому посвятил все свое время, силы, и незаурядные умственные способности. Предмет его страсти и источник вдохновения. Никаких новых открытий. Зато подтвердились догадки. Судя по всему, преступники проникли в дом, совершили убийство, забрали все, что хотели, и бесследно исчезли. Спецоперация высшего класса, проведенная мастерами своего дела. Они не оставили для следствия почти никаких зацепок. «Неприятно? Еще бы!» Ведь Боб рассчитывал сделать шаг вперед, а вместо этого опять топтался на месте. Теперь им с товарищами оставалось лишь ждать сообщений о сбежавшем преступнике и его юном приятеле по имени Джара Таким. Не исключено, что обоих взял под крыло какой-нибудь влиятельный преступный синдикат. За этими организациями установили пристальное наблюдение, но без толку. Нигде не происходило ничего необычного. Все это действовало на нервы, но тут на гуру из киберотдела снизошло озарение. Джефф Нил тоже имел доступ ко всем оцифрованным документам, хотя узнавал о событиях чуть позже, чем Свегер, Мемфис и остальные. «Короче», — сказал он, — «хочу кое-что с вами обсудить». «Говорите, а мы послушаем», — кивнул Свегер. Молодой человек выложил на стол две фотографии, сделанные в инфракрасном свете дома у Брайна Отерса в ночь обыска. Боб не увидел ничего нового, кладовая внутри коробки, расставленные в идеальном порядке. «Очень аккуратный организованный парень», — сказал Нил. «Не только держал все, где надо, но и вел алфавитный каталог, чтобы за пару секунд найти нужную штуковину. Один из тех редких индивидуумов...» у которых все упаковки лежат в одном месте. Мало ли придется сдать что-то по гарантии». «Да, он такой. В общем, здесь коробки от всего, что он купил в этом году, а покупки других лет, вернее, упаковки, наверняка хранятся отдельно». «Так. Присмотритесь». Боб присмотрелся и увидел несколько коробок из подружей. Для удобства Уотерс получил лицензию федерального образца, а также разрешение на хранение винтажных пистолетов и винтовок. Эти документы давали ему право заказывать огнестрельное оружие с доставкой на дом. Судя по всему, Уотерс был только стрелком и коллекционером. Он не занимался перепродажей оружия, поэтому должен был лишь своевременно делать записи в журнале учета и показывать их проверяющим из бюро по алкоголю, табаку и огнестрельному оружию. Видимо, те вели себя с ним по-приятельски, ибо Отерс не представлял никакой угрозы для общества, и все бумаги у него были в идеальном порядке. Здесь же лежала коробка от последней крупной покупки — винтовки Accuracy International. Рядом с ней — упаковки от вспомогательных принадлежностей и всяких предметов быта — кухонного комбайна Квизинарт, акустики для крутой стереосистемы и книжек с Амазона. Вообще, Уотерс много чего покупал на Амазоне. Онлайн-шоппинг шопинг настоящее спасение для людей, ведущих подобный образ жизни. «И к чему я должен присмотреться?» — спросил Боб. Нил ткнул пальцем в неприметную узкую коробочку, аккуратно стоявшую между двумя коробками пошире. На боковой грани виднелся фрагмент логотипа. «Если не ошибаюсь, это знаменитое надкушенное яблоко, бренд-айдентика крупнейшей компьютерной конторы». Боб прищурился. «Да, точно, надкушенное яблоко, сверху листок». «Это коробка из-под айфона. Примерно в такой же мне прислали десятку. Я ее битый час настраивал, пока не заработала как надо». У свегора с незапамятных времен был айфон третьей модели. Он не углядел бы такой мелочи, сколько бы не присматривался. «Ну, ладно», — сказал он, — «суть мне ясна. Но понять не могу, к чему вы клоните?» «Все сходится, разве нет? Он инженер-технарь. У него должен быть айфон последнего поколения, ведь на втором этаже мы нашли моднейший компьютер. Оторс не упускал шанса проапгрейдить свои железки. Наверное, заказал десятку, но не успел получить». «И?» «Мы пошарили у него в компьютере» но не нашли ничего интересного, хотя узнали, что Уотерс сообщил немногим своим друзьям о поездке в Азию, а потом в систему никто не заходил. «Так...» «В общем, у него был восьмой iPhone, и теперь он у преступников. Почему?» «На нем явно стоит баллистическое приложение. Скорее всего, первый выстрел. Любому, кто желает получить максимум от своей винтовки, известно, что первый выстрел — лучший софт на рынке». Айфон украли вместе с винтовкой Оторса, чтобы рассчитывать поправки для сверхдальних выстрелов. Короче, джуба без этого приложения как без рук. Боб кивнул. Мысль вполне логичная. И тут возникает сложность. Последние айфоны, что восьмой, что десятый, очень непросто взломать. Эти пижоны из Apple свое дело знают, уж поверьте. Они продают не только железки, но и безопасность данных. Если в каком-нибудь деле всплывает iPhone, например, конфискованный во время облавы на наркодилеров, мы не можем его взломать и вынуждены пользоваться услугами одной из трех-четырех высокотехнологичных лабораторий, да и тамошние инженеры будут возиться с ним несколько недель. Предположу, что парень вроде Уотерса каждый вечер выключает телефон перед сном. Следовательно, если Уотерса прикончили, убийцам нужен доступ к его мобильнику. «И как его получить?» «Намекаете, что Оторса взяли живьем?» «Нет, оставлять его в живых — это дополнительные сложности. А операция у Джубы и без того непростая. Охрана, допросы, обеспечение...» «Они же понимали, что техасский нефтяник — человек упертый и не глупый, Просто так не выдаст своих секретов. Короче, лишний геморрой и ненужный поворот в сюжете. Скорее всего, Оторса пристрелили, а телефон...» «Решили взломать собственными силами». «Такое вообще возможно?» «Как я уже сказал, этим занимаются в нескольких лабораториях. Но туда преступники, как понимаете, соваться не станут». «Ну да, само собой. Поэтому они будут искать помощи в криминальных кругах. А там есть всего три человека, умеющих взламывать айфоны последних поколений. Искать их надо не в миссисипской глубинке. Один живет в Бостоне» второй, разумеется, в Сиэтле, а третий в Даласе. И все трое у нас на примете, причем уже много лет. Сажать их в клетку невыгодно, время от времени они делятся любопытной информацией, чтобы мы от них отвязались. «Думаете, телефон отнесли парню из Даласа? «Думаю, ему неплохо заплатили. Предлагаю прижать его, а потом предложить сделку». Он расскажет, кто ему заплатил, в чем заключалась работа, что было в телефоне. Выложит все как на духу. Но подчеркиваю, я бы сделал все по-тихому. Взял бы его по другому обвинению и не стал вывозить из Далласа. Можно перехватить его в частном порядке и побеседовать на подземной парковке в неприметном месте без драматичных выходов в присядку, чтобы все осталось в секрете. Вдруг он выведет нас на тех, кто финансирует операцию, а там уже разберемся, откуда рога растут». «Ну что тут скажешь?» — произнес Боб. «Во-первых, это наша лучшая улика, а во-вторых, единственная». «Пойдемте проведаем Ника».